Глава 10. -е. Белая полоса А наша жизнь тем временем текла своим чередом. Я ходил на работу, Алекс следователю. Адвокат оказался ведливым и дотошным. Он выяснил, что главное вещественное доказательство в виде забитого кабана, облаченного в т е л о г р е й к у и спортивную шапочку, не сохранили, не сделали даже фотографий, пока директор мясокомбината кричал и размахивал руками. Рабочие отвезли тушу назад в цех переработки, а одежду выбросили. До прибытия м и л и ц е й с к о г о наряда Алекс с невинным видом курил в комнате охраны. Дежурный следователь занялся допросом свидетелей только на следующий день, и протокол осмотра вещественного доказательства не составил. Сам задержанный безразличный к происходящему от показаний отказался. Охранник проходной во время очной ставки с Аликом засвидетельствовал, что машина, которой управлял подозреваемый, пределы мясокомбината не покинула, поскольку в арку ворот уже въехала директорская Волга, это же подтвердили директор и его водитель. Адвокат тут же подал ходатайство о переквалификации обвинения с части второй статьи сто сорок ч е т р к р а ж а п р и ч и н и в ш а я значительный ущерб потерпевшему. На попытку ее совершения, то есть с использованием статьи 15 УК РСФСР, с л е д о в а т е л ю н ничего не оставалось, как согласиться и вынести новое постановление. Теперь требовалось установить сумму предполагаемого ущерба. Сделать это можно было, лишь зная, сколько килограммов весил хряк. Защитнику сомнился, что вес распотрошенного кабана мог составлять сто килограмм, и потому он подготовил новое ходатайство о проведении опознания свиной туши, находящейся на пассажирском месте в кабине грузовика ГАЗ-53, облаченной в рабочую утепленную фуфайку и спортивную шапочку. Директором мясокомбината и м я р е к охранником и м я р е к и водителем директора и м я р е к Конечно, наш уважаемый Алексей ф е о ф и л о в и ч прекрасно понимал, что никто столь необычное ходатайство не удовлетворит, но, как он нам пояснил, не поиздеваться над следователем в данном случае грех. Однако смех смехом, а вопрос о ч а с т и 2 второй статьи 144 УК РСФСР оставался открытым, поскольку для квалифицирующего признака значительный ущерб требовалась точная сумма. Но именно того кабана давно переработали, и любая другая туша уже не подходила. Следователь отклонил ходатайство адвоката на том основании, что провести указанное опознание не представляется возможным. Тогда последовало новое ходатайство о проведении осмотра. вещественного доказательства в виде свиной туши, которую, по мнению органов следствия, 26.10.94. Альберт Августович Клейст намеревался вывести за пределы мясокомбината имени Розы Люксембург. Молодой неопытный следователь загрустил. Он не стал отвечать на ходатайство, что являлось прямым нарушением уголовно-процессуального кодекса. Защитник не приминул этим воспользоваться и направил жалобу в районную прокуратуру. Как потом выяснилось, к прокурору вызвали не только следователя, но и начальника следственного отдела Октябрьского ровд. В итоге дело передали другому более опытному Пинкертону. Но решение все равно надо было принимать, несмотря на известный всем факт попытки кражи хряка, законных доказательств упомянутого действия не имелось. В связи с чем следователь вынес постановление об отсутствии в действиях А.А. Клейста признаков преступления, предусмотренного частью второй статьи ст. 144 УК РСФСР. Уголовное дело закрыли. Алексей ф е о ф и л о в и ч передал нам постановление о прекращении уголовного преследования. И мы пожали друг другу руки. Высокопрофессиональная работа нашего адвоката произвела на меня такое впечатление, что я тут же поступил на третий курс Всесоюзного юридического заочного института филиал которого открылся в нашем городе. Помогло мое первое педагогическое образование. Часть предметов мне просто зачли, поскольку я их изучал в первом институте. Но где найти деньги для расчета с Амиром? Алик через каких-то знакомых пытался связаться с шахом в сизо, но его молява так туда и не попала. И вдруг по местному телевидению передали, что в одном из ресторанов Киллер расстрелял из автомата Самира и Брагимова, который в этот момент мирно кушал шашлык. Не скажу, что мы с другом прыгали от счастья, но признаться и не горевали. Выпили, помянули покойничка, пожелали, чтобы земля ему была пухом, и вычеркнули из своей памяти. Безработный Алик всего за несколько дней умудрился зарегистрировать ТОО Транзит Аэр. Вскоре и мне пришлось оставить договорной отдел авиакомпании и приступить к обязанностям директора. Мы сняли офис в долг и пообещали оплатить аренду через два месяца, но зато на полгода вперед. Это были две небольшие комнатки в новом здании, расположенном в самом центре к р а с н о л е н и н с к а Арендодателем и недавним застройщиком являлось, как ни странно, региональное представительство Международного Красного Креста. Его председатель, видимо, решил бросить курить и не покупал сигареты, зато постоянно стрелял их у меня. В один прекрасный день мне это надоело, и на его очередную просьбу я вынес ему из кабинета целый блок мальбара. Он растерялся, покраснел и ушел. Но с того момента больше уже не клянчил. А вообще эта контора каким-то образом имела отношение к большой аптечной базе. Занимавший несколько соседних офисов, по-моему, вся гуманитарная лекарственная помощь Запада уходила п р я м и к о м в аптечные сети нашего города. Председатель ездил на белых Жигулях седьмой модели. Каждый год он покупал новый автомобиль, но точно такой же марки и опять белого цвета. Номер оставался прежний, и все думали, что Бедолага не может позволить себе даже и н о марку, а он потихоньку строил одну многоэтажку за другой. Цены на жилье не задирал, и квартиры уходили в лед. Окна нашего офиса смотрели на корпус политехнического института. т о м н ы е взоры студенток, уставших слушать лекции, то и дело обращались в нашу сторону. Словом, вечерами мы не скучали. Правда, Алику приходилось всячески изворачиваться. Его новая пассия Виолетта, та самая секретарь судебного заседания, и впрямь оказалась строгой госпожой. Она всячески пыталась оградить Альберта от развратного влияния других женских особей, но ведь была еще и Ленка, как выяснилось прежние любовница пробралась вечером к временке Алика и через плохо занавешенные шторы подсмотрела его к а м а с у т р у секретарем судебного заседания. На следующий день жена начальника собра заявила моему другу, что если он не бросит свою новую шалаву, то она пожалуется мужу на назойливые домогательства Алика. В этом случае дальнейшая судьба новоявленного Казановы была бы предрешена. От жестокой м и л и ц е й с к о й расправы его могло спасти только бегство из города. Так что теперь, чтобы встретиться с Виолеттой, Алик все чаще и чаще просил ключ от моей съемной квартиры. Но и Ленку не забывал, ее, как и раньше, он водил к себе. Несмотря на свою занятость, мой товарищ сумел заключить соглашение со всеми близлежащими аэропортами. Договорился он и о возможном получении под реализацию продуктов. Сыр обещали дать на молочном комбинате. Яйцо и куриный фарш на КрасноЛенинской птицефабрике. А вот по поводу колбасы разговор на мясо комбинате имени Розы Люксембург не получился. Директор распорядился не пропускать вора клейста даже через проходную. Пришлось сотрудничать с другим предприятием.